Глава сороковая. Я поговорила с Лилой. Она рассмеялась и сказала, что пойдет к врачу, но при одном условии. Если я перестану на нее злиться. Ладно, поклянись, клянусь. Поклянись здоровьем братьев и Элизы. Я сказала, что вообще-то в посещении врача нет ничего страшного, но если она не хочет туда идти, то пусть не ходит. Это ее дело. Она сразу отбросила шутливый тон. Стало быть. не будешь клясться?» «Не буду». Она замолчала, а затем тихо добавила. «Значит, я ошиблась». Меня охватило раздражение. «Сходи к врачу, потом расскажешь». «А ты?» «Я не могу уйти с работы, меня уволят». «Тогда я тебя найму», — насмешливо сказала она. «Сходи к врачу, Лила». К врачу Лилу повели Мария, Нунца и Пенуча. Все три женщины выразили желание присутствовать при осмотре. Лила ни с кем не спорила и не огрызалась. Она еще никогда не была у гинеколога и терпеливо вынесла всю процедуру, крепко стиснув зубы и глядя в одну точку. Пожилой доктор, которого порекомендовала знакомая повитуха, произнес много умных слов, из которых вытекало, что со здоровьем у Лилы все в порядке. Ее мать и свекровь обрадовались, а пенучина нахмурилась и спросила. «Ну почему же она не беременеет? Ты почему первый ребенок умер?» Врач уловил в ее голосе злобу и насупился – «Сеньора короче, еще слишком молода. Ей надо набраться сил». «Набраться сил». Не знаю, так ли точно он выразился, но когда мне передали эти слова, они произвели на меня сильное впечатление. Из них следовало, что Лила, чуть ли не каждую минуту стремившаяся продемонстрировать окружающим свою силу, на самом деле была слаба. И родить не могла не потому, что ей хватало сил сопротивляться беременности, а потому, что их как раз не хватало – Моя обида на нее понемногу прошла. Мы встретились во дворе, она рассказала мне, каким мучением был медицинский осмотр, и осыпала бранными словами и доктора, и своих родственниц. Я слушала ее с интересом. Меня ни гинеколог, ни повитуха никогда не осматривали. Он вставил в меня какую-то железяку. Я заплатила ему кучу денег, и ради чего? Саркастически произнесла она, чтобы узнать, что мне надо набраться сил. Что он имел в виду? Что мне надо чаще бывать на море. В каком смысле? «Ходить на пляж, Лину! Загорать, плавать в морской воде! Он считает, что от морских купаний тело станет здоровее, там и дети появятся!» Мы простились по-доброму. Мы снова подружились, и обе были довольны. На следующий день Лила опять пришла ко мне и стала жаловаться на мужа. Стефану решил снять домик в местечке Тура Анунцата и на весь июль-август отправить ее туда с матерью Пенучей, которая тоже мечтала набраться сил, хоть ей это и не требовалось. Сейчас они размышляли, как быть с обеими лавками и магазином. Договорились, что Альфонсо до начала учебного года будет помогать Джильоле на пьяце Мартире, а Мария заменит Лилу в новой колбасной лавке. «Если два месяца просижу с матерью и пенучей, я повешусь», — горько сказала она. «Зато будешь купаться и загорать». «Я не люблю плавать и терпеть не могу жариться на солнце». «Эх, вот если бы меня позвали на море, я бы бегом побежала». Она с любопытством взглянула на меня и тихо сказала, «Ну так поехали? Я же работаю». Лила оживилась и повторила на этот раз без всякой иронии, что может меня нанять. «Увольняйся», — уговаривала она меня, — «будешь получать не меньше, чем в книжном». Она не успокаивалась и все твердила, что если я соглашусь, все устроится, она стерпит даже присутствие Пенуччи, у которой уже вырисовывался круглый животик. Но я вежливо отказалась. Я представила себе, чем обернуться эти два месяца в доме на море. Истерики, плач, ссоры с Нунцией, потасовки со Стефану, который будет приезжать на выходные, склоки с братом, который собирался навещать свою жену, бесконечные разборки с пенучей, издевательские замечания и бесчисленные взаимные оскорбления. «Нет, я не могу», — решительно заявила я. «Меня мать не отпустит». Лила обиделась и ушла. Наше деле продлилась недолго». К моему великому удивлению, на следующее утро в магазин заявился Нино, и исхудавший. Он сдавал экзамены, их у него было четыре. В воображении мне часто виделось волшебное пространство за стенами университета и образованные студенты, беседующие с убеленными седиными мудрецами о Платоне и Кеплере, поэтому я внимала Нино с разъянутым ртом, время от времени вставляя «Да чего ж ты умный?». Но едва представилась возможность, как я заговорила о его статье. В Коронаке... Меридианалия, и о том, как она мне понравилась. Нина слушал меня, не перебивая, пока я сама не замолчала, не зная, что еще добавить. Вроде бы он остался доволен. Ни профессор Голиани, ни Армандо, ни даже Надя не уделили столько внимания его статье. Он тут же стал делиться со мной планами написать еще кое-что на ту же тему. Мы разговаривали, стоя в дверях магазина, и я делал вид, что не слышу окликов хозяина. Когда он перешел на крик, Нина пробормотал... «Что нужно этому идиоту?» Еще немного постоял со мной, а потом сказал, что завтра уезжает на Искью, и протянул мне руку. Я только успела коснуться этой тонкой, нежной руки, как он подтянул меня к себе, наклонился и легонько поцеловал в губы. Этот поцелуй длился не больше секунды. но отпустил меня, слегка погладил по руке и пошел в сторону Ритифиллу. Я стоял и смотрела, как он, не оборачиваясь, идет прочь своей небрежной рассеянной походкой человека, который не боится никого в мире, потому что знает, что этот мир только для того и существует, чтобы склониться перед ним. В ту ночь я не сомкнула глаз. Рано утром я побежала в колбасную лавку. Лила как раз отпирала двери. Кармен еще не пришла. Я ничего не сказала про Нину, но с отчаянием, неосуществимой надеждой выговорила. «Если ты поедешь не в Торе, анонциата Анаискию, то я уволюсь и поеду с тобой».